Глава вторая. Допрос. Страх заранее сметал людей с улицы, по которой шел язык, ведя свою жертву. Лишь изредка дерзала ему навстречу вельможная карета. Когда бедная цыганка пришла в себя, первая мысль была о мариорице. «Милое дитя мое», — отвердила она про себя, — «не дадут мне злые люди насмотреться на твое счастье». Ещё б только увидать тебя, пристроенную за богатого знатного Волынского, и тогда б я умерла спокойно, радостно, как в небе. Что ж, я и теперь сделала всё, как мать, может быть, и то, чего б не сделала другая. Кабы ещё к этому хоть одно приветное слово от тебя, дочки моей, хоть бы одну слезинку на лицу матери, прежде чем закрою очи. Нет-нет, страшно и подумать, что ты увидишь цыганки, цыганке мать свою страшнее, чем смерть, на которой может статься меня теперь ведут. Я с твое благополучие высоко-высоко не снесу его в грязь. Не дам стоптать людям, пускай казнят. На плахе прошепчу твою дорогой имечко, буду молить Бога только о том, чтобы он при тебе заступил меня. Цыганка посмотрела на небо, к стороне дворца, на свою стражу и шла спокойнее. Мысли за мыслью, догадки за догадкой вязались в голове ее. Вдруг одно страшное сомнение мелькнуло пред ней, и все ее обхватило. Сердце ее то кипело, как разожженная сера, то стыло, будто под ледяной рукой мертвеца. Не узнали ли ее тайну? Может быть, сходство, ужасное сходство? Не ведут ли ее к допросу об этой роговой тайне? О, Никакие пытки не заставят ее проговориться. Что ей муки? Лишь бы о Мариарице помину не было. Неизвестность колебала ее души стороны в сторону. Смерть, смерть в груди бедной матери. Она торопилась. Она, кажется, хотела обогнать стражу, чтобы поскорей к развязке. И по временам молила Бога сохранить от беды только одну драгоценную голову. Мариулу привели в один из мазанковых домиков позади летнего сада, принадлежащих к службам герцогским. При входе сдернули с нее шубу. Василия остановили у наружного крыльца, здесь он решился дожидаться своей куконы, хоть бы замерзнуть. Через огромную нечистую переднюю ввели Мариулу в большую комнату не менее мрачную. Продолговатый стол занимал середину этой комнаты. Окна, запушенные на вершок морозом, пропускали в это дымовище синеватый цвет как где по потолку свисала паутина, будто крылья летучих мышей. Вдоль черных стен лежали кипы бумаг, которых годы существования мог бы исчислить разве архивный кювье по слоям пыли, их покрывавшим. Одно, что с первого взгляда утешало в этой комнате, так это зерцало, стоявшее на вощанке посреди стола. Ну и этот памятник великой идеи великого царя-законодателя оскорбляли и смелый паук, завесивший его по местам своей тканью, и бесчеловечие, поместившие разные орудия пытки в боковой комнате, в которой дверь оставлена была как бы с умыслом, полузакрытую. Это была полицейская канцелярия при доме герцога. Смотря на эти предметы, цыганка ожидала ужасного допроса. Вид особ, представившихся ее глазам, не более был утешителен. У стола на судейском месте сидел худощавый старик отвратительной наружности — рыжие космы падали беспорядочно на плечи голова его вытянутая и сохшая имела форму лошадиной обтянутой человеческой кожей с глазами гиены с ушами иртомарангутана, расположенными так близко одни от другого что когда сильно двигались челюсти шевелились дружно и огромные уши и ежились рыжие волосы Глаза его, то останавливаясь неподвижно, принимали мертвый цвет свинца, то сверкали ужасно, как пытливый зонт, или схватывали без пощады слабую душу и держали ее над бездной. Он был одет весь в красно-коричневом, даже до шелковых чулок. Богатые кружевные манжеты, закрывая кисти его руки, возбуждали подозрение, что под ними скрываются ногти нечистого. Подле него, сбоку стола, сидел молодой человек лет двадцати пяти, белокурый, тщедушный. В лице его, казалось, не было кровинки. Мутные безжизненные глаза выражали сонливую или болезненную природу. Впрочем, в поступках и словах его можно было заметить какую-то измученную таинственность. Он весь похож был на недоговоренный смысл, означенный несколькими точками. Он держал нехотя перо в руках и смотрел более на бумагу перед собой, нежели на живые предметы его окружавшие. Первый был достойный клеврет Берона, — обергов-комиссар Липман. Второй — домашний секретарь их обоих и племянник последнего — Эйхлер, которого он воспитывал как сына. Едва умея подписывать свое имя, Липман употреблял это живое орудие по всем бумажным делам своим. Бездетный, не имея кому передать, кроме него, свои богатства и свою знать, он хотел не умереть на земле, хотя в нем. И потому доставил ему завидный пост, приближавший его к герцогу. Место кабинета секретаря было у племянничка на Мази. По одну сторону зеркала поставили Мариулу, по другую — языка. Ее, красивую, опрятную, в шелковом наряде, по коему рассыпались золотые звезды, Мать княжны Лилемика унизилась бы в собственных глазах, если бы одевалась небогато. Её, бледную, дрожащую от страха, его в чёрном холщевом мешке, сквозь который проглядывали два серые глаза и губы, готовые раскрыться, чтобы произнести смертельный приговор. Начался допрос. «Смотри, цыганка», — сказал грозным голосом рыжеватый судья, — Говори правду, или косточки твои заговорят нам за тебя. Он указал в боковую комнату. Глаза его при этом движении подрали по сердцу Мариулы, как бы прошли по нём пилой. — Не ведаю за собой ничего, — сказала она, собрав силы, — но о чём спросишь, господин, на всё готова отвечать. — Лишь бы не о Мариарице, — думала она. — О, об это не заставит меня сказать полслова и то, что вижу в боковой комнате если сознаешься скоро в чем тебя обвиняет то мы держать тебя долго не станем теперь к делу слушай господин вот видишь этого урода в мешке он погубил несколько душ и доказывает что ты дорогу из москвы сюда была в коротких связях с его атаманом который под именем малоросиянина горденки пробирался в питер чтобы ограбить казну а, -а, -а подумала цыганка Догадываясь, к чему подбирались допросчики. Слава Богу, дело не о моем детище. После этого все пустяки вздор. Тяжелый камень свалился с груди ее. блистающей радостью глаза и улыбка на устах ей изменили. «Только?» — невольно спросила она своего судью. «Разве этого мало? Дружба с атаманом. Это ведет вместе с ним на плаху. Язык — твоя очередь». Говоришь, что ты доказывал на нее, как ее зовут, какие были у ней платовские замыслы с атаманом? Человек в мешке начал свой донос, искусно сочиненный, но худо затверженный. Кто бы знал голос Ферапонта Подачкина, не обяное сказал бы, что это был он. И действительно, это был сынок барской барыни. Его заставили играть роль языка для того, чтобы оговорить цыганку, бывшую в коротких связях с тем, которого, хотя и заморозили, но не могут докончить с его грозными замыслами. Цыганку, умевшую понравиться и Волынскому, с которым она после смотра оставалась долго наедине. Горденко не передал ли ей известного доноса? Не перешел ли этот письменный доказчик в третьи руки, к врагу герцога? Личность его светлости с этой стороны не обезопасена — А кто не знает, что личность временщика идёт впереди всего? Не беда сделать цыганку преступницей, навалить ей на плечи два-три злодеяния. Скрутить её таким образом можно ее допытать и, смотря по обстоятельствам, наказать или помиловать. Всё в воле герцога. Повести это дело к желанной цели, поручено хитрецу Липману. «Правда», — отвечала с цыганка, — «Меня зовут Мариул, и правда и то, что малороссиянин, бог знает, кто он такой, полюбил меня за мое будто лукавство. Часто говаривал со мной и...» «И передал тебе?» «Спросил дрожать, нетерпение Липман. «Ну, голубушка?» «Понимаю, — сказала про себя Мариул, — понимаю все открою. Что мне до чужих дел? У меня только одно дело на свете». «Верите выйти этому мешку», — примолвила она вслух, обратясь к судье. «Я знаю, что вам надо». Спокойствие и твердость, с которой она говорила, предвещали благоприятную и скорую развязку допроса. Гроза, собравшаяся на лице обергов комиссара, начала расходиться. Он дал знак языку рукою, этот понял и вышел. Тогда цыганка сказала с твердостью. — Вам надобна бумага горденки, так ли? — Да, да, моя голубушка, бумага, которую, ну, ты догадлива, ты все знаешь. — Нет, господин, я ничего не знаю. — Как ничего? — вскричал грозный допросчик. — Проклятая цыганка, не ты ли сама? — Я не знаю, что у бумаги, но она... Ну — Ну! Липман при этом в приподнялся невольно со стула. Глаза вцепились, как когти дьявола, в душу Мариулы, из которой, казалось, хотели исторгнуть ее тайну. — Где? — прибавил он нетерпеливо. — У меня. — И со мною теперь, — отвечала цыганка. Если б она сказала другое, старичишка растерзал бы ее по клочкам. Обрадованный ответом, он готов был расцеловать ее. Не спрашивая позволения, Мариула подошла к окну, обратилась к Липману спиной, вынула из-за пазухи запечатанный пакет и потом передала его своему судье с вопросом. — Она ли? Заворотив свои манжеты, Липман схватил трепещущий рукой пакет, сломил на нем печать и, передав его секретарю, задыхая, спросил так же лаконически. «Она?» Секретарь машинально взял бумагу, сонными глазами пробежал ее, кивнул утвердительно и, зевая длинные зевоты, отвечал. «Она». Потом стал пристально читать ее. Пока роковое слово не дошло до ушей старика, Он, казалось, готов был съесть племянника за медленность изъяснения, но ответ произнесен, и торжествующая душа его вся излилась в восклицании: аааааа! Тут лукавая Мариула, посвященная Горденко и в некоторые политические тайны, касающиеся Добирона, умела, не путая в них кабинет министра, осторожно рассказать, как досталась ей бумага, как Горденко-атаман, что ли она не ведала, умолял в случае смерти его подать эту бумагу матушке-царице. «Я обещала», — говорила она, — «между тем у меня был ну уме, или бог приберет его, так запечатанный лист в печь, а то остаться может на пляжешься с ним, что и чертям до слез». «Начинаю верить, что ты не причастна злодеянием разбойника, а то жаль было мне славной бабенке. Зато и голова у тебя цела, да еще жди милости от самого герцога. Барин большой, выше его нет в России, что я говорю в России, в подсолнечной. Барин добрый, щедрый, стоит только знать его». «Как же батюшка», — отвечала Мариула, — «про него везде, даже и в турецкой земле, такая хорошая слава идет». Молодой человек едва-едва усмехнулся. Ну и эту усмешку прикрыл зевотой, положил бумагу на стол, протянул ноги во всю длину их и начал дремать. «Теперь еще два вопроса», — сказал Липман. «И если ты на них будешь так же скоро и верно отвечать, как доселе, так поздравляю, ты с богатою обновой». «Спрашивайте, господин, не видал ли ты на россиянине другой бумаги. Не видала. Не проговаривался ли он об ней? Никогда. Не рассказывал ли он тебе своих замыслов? Сказывал только, что ищет выместить на ком-то свою обиду, а на ком и как. Не пояснил мне. Теперь последний вопрос. О чем говорил это наедине с Артемием Петровичем Волынским вчера у него в доме? Тух занялся у цыга. Бледнее и запинаясь, она отвечала. «Ничего, господин, слово, ничего!» хм, «Ничего, но ты бледнеешь и дрожишь. Ничего? Ты должна мне сказать, что с ним говорила, или признаться. Господин Великий, божусь вам Богом, это не идет к вашему делу, пустячки!» Если это пустячки, так зачем скрывать их? Я поклялась. — Эй, заплечный мастер! — закричал Липман. Вошел палач. — О, когда дело дошло до этого, пытайте, не скажу. При этом ответе, в котором выразилась вся сила души Мариулы, она подняла голову и потом спросила, куда ей идти на пытку. Молодой человек был исторгнут из своей дремоты восклицанием ее, Наклонившись к дяде, он сказал ему по-немецки, «Не ожесточайте ее. Когда она не утаила от вас бумаги, так рассказала бы и другие тайны свои, которые касаются домовой россиянина или заговора Волынского, если бы их знал. Вероятно, какое-нибудь волокитство просили ее помощи, ведь вам уж сказывали. Любовное дело, не так ли?» Прибавил он по-русски, обратясь к цыганке и ободряя ее голосом и взором. «Да». «Больше не ждите от меня словечко», — отвечала Мариула. «Давно бы так, голубушка!» — подхватил Липман, переменив свой грозный голос на ласковый и дав знак рукой палачу удалиться. «Понимаю, невеста хоть куда, ба-ба-ба, да она в тебя словно вылета. Не живала ли ты уж в Молдавии какого-нибудь господарчика?» «Полно шутить», — отвечало сердце Мариула она согласилась бы в это время провалиться сквозь землю. Что ж, доброе дело, продолжал иронически старичишка, жених хоть куда, богатый, знатный, свахи будут хорошие подарки. Жених, невеста, слова эти стучали как молот в сердце бедной матери. В этом сватовстве мы вам мешать не будем, лишь бы остальное. Смотри, прибавил Липман значительно, погрозясь и показывая на губы. «Умрет в груди моей», — отвечала цыганка с твердостью, оправившись от своего испуга. «Хорошо. Я доволен. Да, да, еще одно дельце. Приказывайте. Малороссиянин. Атаман, не атаман, назови его как хочешь, пропал». «Так что ж, сударь, малороссиянин, который был наряжен на игрище воеводой и подменен потом горденкою, теперь на лицо. Вот видишь, если узнает, что он пропадал, что разбойник подставил себя на место его и хотел насмеяться над властями, худо будет воеводе. Начнутся допросы, пойдет путаница, в которую долго ли до креха и тебя втащат. Так лучше, смекаешь, разом кончить это дело тем, что во всю дорогу знала ты одного хохла. Теперь разумеешь? И что за гординка такой? И не ведаю. Те-те-те, эко-разумница. А подруга россиянина. Она, Пристав и другие, кто дорогую только знавал проклятого хохла, что наградил нам столько дола, все под присягой сказали. «И я тоже не прочь. Смотри. Знаешь, с кем будешь иметь дело? Живую зароем в землю. Тяните из меня пожилки клещами, если я проговорюсь. Что мне за ли болтать на свою голову? Может, еще и пригодитесь на черный день? а как же, как же, экое сокровище. Ну, не останешься, милочка, без награды от самого». И, подражая самому, Липман протянул в знак милости руку цыганке. Этим кончился допрос. Мариула вместо ожиданной напасти понесла с собой лишний серебряный рублевик, да еще уверение в покровительстве первого человека в империи. Можно догадаться, как обрадовался Василий, увидав ее живую и веселую.